Артур Чарльз Кларк Пища богов Я считаю своим долгом предупредить вас, господин председатель, что большая часть моих показаний вызовет у вас весьма неприятные ощущения, поскольку в них раскрываются аспекты природы человека, о которых редко говорится вслух, и уж во всяком случае не перед членами Конгресса. Но боюсь, что вам придется взять себя в руки и выслушать меня. Порой наступают времена, когда следует сорвать покрывала лицемерие, и сейчас как раз наступил такой момент. Мы с вами джентльмены, являемся потомками плотоядных животных. Судя по выражению ваших лиц, я вижу, что большинству из вас этот термин незнаком. Ну что ж, в этом нет ничего удивительного. Он пришел к нам из языка, который устарел, и вышел из обихода аж две лет тому назад. Возможно, мне стоит избегать эвфемизмов и использовать самые прямые, иногда грубые выражения, не принятые в приличном обществе. Прошу заранее меня простить, если я оскорблю чьи-нибудь чувства. Всего несколько веков назад любимой пищей практически всех людей было мясо, иными словами плоть убитых животных. Не подумайте, будто я пытаюсь вызвать у вас тошноту или отвращение. Я сообщил вам факт, который вы можете легко проверить, взяв в руки, ну, например, книгу по истории. Ну, конечно, господин председатель, я готов подождать, пока сенатору Ирвингу станет лучше. Мы, профессионалы, нередко забываем о том, как простые люди могут отреагировать на заявления подобного характера. Но, с другой стороны, я должен предупредить членов Конгресса, что впереди вас ждут гораздо более страшные вещи если кто-нибудь из вас, джентльмены, не уверен в том, что он в состоянии выслушать мой доклад до конца, я советую вам последовать за сенатором, прежде чем будет слишком поздно. Итак, позвольте мне продолжить. До нынешнего времени все продукты питания делились на две категории. Большая их часть получалась из растений. Крупы, фрукты, планктон, водоросли ну и прочее. Нам с вами трудно представить себе, что в основном наши предки были фермерами, которые добывали пищу на земле и в море с использованием примитивных и часто исключительно тяжелых физических методов. Но такова правда. Второй категорией продуктов питания, если мне будет позволено вернуться к столь неприятной теме, являлось мясо. Получаемое из относительно органичного количества видов животных. Возможно, вам знакомы некоторые из них: это коровы, свиньи, овцы, киты. Большинство людей и мне не очень-то хочется делать на этом акцент, но не в моих силах изменить историю. Так вот, предпочитали мясо любой другой идее хотя только самые богатые могли позволить себе питаться им ежедневно. Для многих же мясо являлось редким деликатесом, дополнением к овощной диете. И если мы взглянем на данную проблему спокойно и без лишних эмоций, и я уверен, что сенатор Ирвинг уже достаточно пришел в себя, чтобы это сделать, то мы увидим, что мясо было редкостью, причем достаточно дорогим продуктом, поскольку его производство отличается исключительной неэффективностью. Чтобы получить килограмм мяса, животное должно съесть по меньшей мере 10 килограммов растительной пищи. Часто такой, каковую люди могли непосредственно употреблять и сами. Если забыть на время об эстетической стороне вопроса, такое положение вещей не могло устраивать взросшее население XX века. Каждый человек, который ел мясо, он обрекал на голод 10, а то и более своих собратьев. К счастью для всех нас биохимики сумели решить эту проблему. Как вы уже знаете, ответом стал один из бесчисленных побочных продуктов космических исследований. Все продукты питания, животные и растительные, создаются всего из нескольких элементов, таких как углерод, кислород, водород, азот, небольшое количество серы и фосфора и еще несколько дополнительных элементов в разных комбинациях лежат в основе всего, что мы едим в настоящее время и, разумеется, будем есть всегда. Столкнувшись с необходимостью колонизации Луны и других планет, биохимики XXI века научились синтезировать любой вид пищи из основного сырья – это воды, воздуха и камня. Мы имеем право назвать их открытие одним из самых важных достижений в истории науки. Но нам не следует слишком гордиться нашими успехами. Растительное царство опережает нас в своем развитии на миллиард лет. Сегодня химики в состоянии синтезировать любой продукт вне зависимости от того, имеется ли его аналог в природе или нет. И нет необходимости говорить, что на этом пути случались ошибки, а иногда даже катастрофы. Рождались и гибли целые промышленные империи. Переход от сельского хозяйства и разведения скота к огромным автоматизированным заводам по переработке сырья был чрезвычайно бесполезен, но мы победили. Опасность голода уничтожена навсегда, и мы получили такие разнообразные и многочисленные продукты питания, каких не знал ни один другой век. Естественно, не следует забывать о моральном аспекте вопроса. Мы больше не убиваем миллионы живых существ, а такие учреждения, как бойни и мясные лавки, стерты с лица земли. И нам трудно поверить в то, что наши предки придерживавшиеся, как это ни прискорбно, варварских обычаев, могли терпеть такое положение вещей. Однако полностью порвать с прошлым и забыть о нем невозможно. Как я уже сказал в самом начале своей речи, мы принадлежим к отряду плотоядных животных. Мы унаследовали вкусы, которые развивались и культивировались на протяжении миллионов лет. Нравится нам это или нет, но еще несколько лет назад некоторые из наших предков Наслаждались мясом домашнего скота, когда могли его достать. И мы продолжаем получать от него удовольствие и по сей день. О, Господи! Может быть, сенатору Ирвингу следует покинуть наш зал заседаний? Возможно, я погорячился, и мне не следовало высказываться столь прямо и резко. Разумеется, я имел в виду, что большая часть искусственных продуктов, которые мы употребляем, имеет ту же форму, что и прежние натуральные продукты. По правде говоря, некоторые из них являются столь точной копией, что ни химические, ни какие-либо другие тесты не в состоянии выявить разницы. Должен заметить, что такое положение вещей логично и неизбежно. Мы, производители, взяли самые популярные натуральные продукты питания в качестве модели и воспроизвели их вкус и внешний вид. Естественно, мы дали своим произведениям новые имена, которые не содержат даже намека на анатомическое или животное происхождение, для того, чтобы потребители забыли о позорных фактах прошлого человечества. Когда вы приходите в ресторан и берете меню, вы видите там название блюд, в большинстве своем придуманные в 21 веке. Некоторые из них заимствованы из французского языка, известного лишь единицам. Если вам интересно выявить порог собственной терпимости, вы можете провести любопытный, но весьма неприятный эксперимент. В закрытом для широкого пользования отделе библиотеки Конгресса содержится огромное количество старых меню из знаменитых ресторанов, а кроме того меню банкетов, проводимых в Белом доме в течение 500 лет. Их... Характеризует грубый налет откровенности, присущий залам для вскрытия, который делает их практически невозможным для чтения. Мне трудно представить себе, что еще способно столь же наглядно продемонстрировать, какая огромная пропасть разделяет нас и наших предков, живших всего несколько поколений назад. Да, господин председатель, я и собираюсь подойти к самой сути дела. Все, что я сейчас вам рассказал, имеет огромное значение, хотя и, согласен, неприятно для просвещенного уха. В мои намерения ни в коей мере не входит испортить вам аппетит. Я всего лишь хочу обрисовать ситуацию, чтобы затем выдвинуть обвинение против моего конкурента, корпорации «Трипланетарные продукты питания». Если вы не будете посвящены в историю вопроса, вы можете посчитать мое заявление легкомысленной жалобой, возникшей в результате серьезных убытков, которые понесла моя компания с тех пор, как на рынке появилась Амброзия+. Новые продукты питания избираются каждую неделю, и усидеть за всеми невозможно. Они появляются и исчезают, как мода на женскую одежду. И только один из тысячи потребителей признают и с удовольствием вводят в свой рацион. Очень редко случается так, что какой-нибудь продукт удерживается на рынке больше двух недель. И я готов признать, что блюда из серии Амброзия Плюс явились величайшим успехом во всей истории пищевой промышленности. Вам всем известно, сложившаяся в настоящий момент ситуация, все остальные продукты сметены и выброшены с рынка потребления. Вне всякого сомнения, мы были вынуждены принять брошенный нам вызов. В моей компании работают прекрасные биохимики. И они сразу же принялись изучать Амброзию+. Я не открою никакого секрета, если скажу, что у нас имеются записи практически всех видов продуктов питания, натуральных и искусственных, которые употребляли люди. Включая самые экзотические, о каких вы никогда и не слышали. Например, жареный кальмар, саранча в меду, языки павлинов, венецианские многоножки. Громадная библиотека, которая содержит всевозможные оттенки вкуса и описание внешнего вида продуктов является золотым фондом, на который держится благосостояние нашей компании. Мы выбираем и смешиваем ингредиенты в самых разных комбинациях и, как правило, можем без проблем воссоздать новую продукцию наших конкурентов, появившуюся только что на рынке. Однако Амброзия плюс вызвала у нас некоторое замешательство. В результате тестов выяснилось что по составу жиров и протеинов ее можно классифицировать как мясо, но не более того. Впервые мои химики потерпели неудачу. Ни один из них не смог объяснить, что делает данный продукт исключительно популярным среди потребителей, отказавшихся покупать продукцию других компаний. Да это в принципе не удивительно. Впрочем, я забегаю немного вперед. И уже очень скоро, господин председатель, Перед вами предстанет президент корпорации Трипланетарные продукты питания. Не сомневаюсь, что сделает он это без особого желания, и он скажет вам, что амброзия плюс синтезирована из воздуха, воды, известняка, серы, фосфора, ну и тому подобного. И это будет правдивой, но не самой главной частью истории создания продукта, поскольку нам удалось раскрыть секрет, который, как и большинство тайн, оказался совсем простым. Нужно только знать, где искать. Я должен поздравить своего конкурента. Ему удалось создать неограниченное количество идеального продукта для человечества. До сих пор его катастрофически не хватало. И им могли наслаждаться лишь немногие гурманы, которым удавалось его раздобыть. Все без исключения торжественно поклялись, что в жизни не пробовали ничего более изысканного. Да! Химики корпорации Терпланетарные продукты питания добились поразительного успеха в области технического решения проблемы. Вам же теперь предстоит решить ее моральный и философский аспект. В самом начале своей речи я использовал устаревшее слово плотоядный. а сейчас я познакомлю вас еще с одним и даже произнесу его по буквам: К А Н М И Б А. -Л. Конец рассказа: Артур Чарльз Кларк. Пища богов. Рассказ читал Михаил Стинский.